Глава 29. Военное положение Одесской зоны. Французская оккупация. Падение Одессы. В Одесский район все прибывали союзные войска, и к середине марта там было сосредоточено полторы французских дивизий, две греческих и польская бригада. Добровольческая бригада, невзирая на противодействие французов, к тому времени достигла состава пяти тысяч человек, по преимуществу офицеров. Это было очень мало, принимая во внимание наличие большого числа офицерства в южных городах и массы буржуазной молодежи призывного возраста. Добровольно поступали неохотно, потому что мало было патриотического подъема, Был страх у одних и надежда у других, что дело обойдется и без их содействия. К тому же, кто хотел бороться, тот давно уже поступил в одну из действующих русских армий. Если в первый эпический период добровольчества в Донских и Кубанских степях старые полковники с молодым энтузиазмом становились с винтовкой в ряды, то теперь немногих прельщала роль рядового в немобилизованных частях, при отсутствии ближайших перспектив, при скудном окладе и бедном снабжении. Гетманские генералы считали зазорным подвергать рассмотрению комиссии свое прохождение службы и в большинстве заняли враждебное положение в отношении добровольческой армии, возбуждая против нее офицерство. Тем не менее, добровольческая бригада в руках одного из первых добровольцев, генерала Тимановского, человека исключительной храбрости, хотя и неорганизованной еще, представляла собой серьезную и надежную силу. Вполне благоприятны были отзывы о греческих войсках, политически и морально вполне устойчивых, неутомленных войной Гордых своей ролью защитников России и желавших бороться с большевиками Хотя и были боевые недочеты в греческих частях Но являлись они скорее результатом непонимания обстановки и плохого управления Находившегося в руках французов Менее благоприятно было состояние французских войск В самом начале возникновения идеи интервенции, осенью 1919 года, генерал Франше де Спре, в телеграмме, адресованной Клемансо, выражал сомнение в удаче похода в обширную и холодную Россию. «Мои солдаты, — писал он, — не возражающие против пребывания на Востоке и охотно наступающие на Венгрию, Ведь, вкушая триумфальное вторжение в Германию, вряд ли согласятся участвовать в военных операциях, имеющих целью оккупацию России и Украины. Мир, демобилизация, родные очаги, от которых многие были оторваны несколько лет, и перспективы новой, малопонятной и, по-видимому, надолго затягивающейся войны, вызывали среди французских пуалю сильнейшую реакцию воевать они больше не хотели большевистская агитация в самой одессе издавалась подпольная газета одесский коммунист на русском и французском языках при участии французских солдат и матросов поддерживала это настроение дурным предзнаменованием служили эпизоды в террасполе и деревне беляевки начало Одесского водопровода, где произошло выступление местных большевиков. Французские части не проявили ни устойчивости, ни желания драться, и восстание было подавлено при участии подошедших добровольцев. Неуверенность в своих войсках наложила совершенно пассивный отпечаток на стратегию французского командования, которая сосредоточивала все свои силы в Одессе, ближе к транспортам, выставив на дальних подступах лишь ничтожные заслоны. Это положение не представляло опасности, пока перед фронтом были нейтральные петлюровские и местные большевистские банды. Хотя и тогда уже был случай, что под напором небольшой партии местных большевиков со стороны Вознесенско. Французский авангард бросил позицию.